Глава семнадцатая «Пожалуй, надо чаек заварить», – озабоченно произнес Сома. «Вы тут резвитесь пока, а я схожу за оборудованием и ингредиентами». «Василий, я понял, хорошо идет на трубочке с кремом. А ты?» «Да, мне все равно». Я махнул рукой. Он ушел на кухню, а я повернулся к Василию. «Ну что, нелегал? Как оцениваешь процент выполнения задания?» «По-моему, нормально. Контакт мы установили, остальное дело техники», – сказал Вася, озираясь по сторонам. «Интересно, почему Владимир Петрович сегодня не присутствует?» «Да потому, что действует режим секретности. Вот его и выгнали», – сказал я. «Ты это... трубками сильно не хрусти, мешаешь сосредоточиться». Больше говорить было не о чем. Мы молча дождались Сомова. Он принес целую груду этих самых трубочек с кремом, буркнув что-то вроде с запасом, разговор длинный. Потом принес заварник и чайник и поставил прямо на стол. «Меня все время порицают за полировку», сказал он, усаживаясь, и начал разливать чай. «Я все время утверждаю, что это крем органика, и ничего ей не сделается». Но все в туне. Какой отсюда вывод? «Да такой что традиция – это то, что давлеет над нами». Он отхлебнул из чашки. Вот поэтому я действовал традиционно. Я решил лично найти место преступления, посмотреть, что там делается, собрать улики и прижать осеевок к стенке. Разумеется, я сначала отрастил усы и бороду, отработал перед зеркалом мимику и жесты и запасся шпионскими аксессуарами. Потом связался кое с кем в своем бывшем департаменте. Ему я объяснил, что хочу нелегально посетить пояс астероидов. И не почетным членом, а рядовым, как все те, кто оказывает нам посильную помощь. Я хочу поработать, а попутно хочу выяснить, как обстоят дела. И поинтересовался, достаточно ли весомы мои заслуги перед обществом на паях, для того, чтобы мне не морочили голову и не показывали на меня пальцем. Мне сказали, что проконсультируются и в течение двух часов перезвонят. Уже на следующий день я выехал в космопорт. Не буду же выписать прелести маршрута и меры конспирации. Я сделал четыре пересадки. На Луне, на Марсе и еще две прямо в космосе. Никто нигде не задавал мне никаких вопросов, кроме «Вы Сомов?» Я отвечал, что «Да». Мне говорили «Ваша группа там-то, старт завтра в...». Все было до чрезвычайности просто и банально. И очень по-деловому. Перед последним этапом меня спросили, какими специальностями я владею. Я сказал, что когда-то был специалистом по яду, но это было давно. Вы из летного состава ГУК? Я ответил, что да, но теперь в отставке. Хотите поработать или просто со знакомительными целями? Я сказал, что и то, и другое. Хорошо, у нас формируется группа для ремонта важного объекта. Вам, вероятно, будет интересно. Познакомитесь с ребятами если не понравится, мы подумаем еще. К сожалению, сейчас мы не можем ничего подобрать для вашего возраста и профессиональной ориентации. Вот в таком примерном духе. Я только потому живописую детали общения, что Василию, как начинающему нелегалу, знание этих деталей просто необходимо. Кроме того, он должен знать, что необходимо уничтожать за собой всю туалетную бумагу. Василий хрюкнул и поперхнулся после чего произнес с достоинством. «Я был всегда убежден, что следует сжигать все улики». «Великий человек!» – восликнул Сому с дружью и уважением в голосе. «Величайшие умы всего человечества потратили столетия...» эм, «Впрочем, я, вероятно, напрасно обременяю вас деталями. Вас интересует результат. Вот он!» Четыре года с некоторыми перерывами я потратил на то, чтобы обнаружить в приземелье хоть что-то похожее на сооружаемый кака класса звезда-звезда. Я потратил массу воображения, представляя себе, что бы это могло быть с функциональной и иных точек зрения. Я побывал в самых разных местах, занимался самой разнообразной работой и, замечу в скобках, не без удовольствия. То, что мы делали, порой было просто захватывающе интересно. Хотелось плюнуть на все и отдаться стихии творческой работы. Хотелось вновь найти себя в кипении жизни, обретя вторую молодость. Да я практически ее обрел, и не жалею ни об одной потраченной секунде. «Это заметно», — сказал я в сторону. «Вот видишь, но...» Все тоже сакраментальное «но», именуемое чувством долга перед нашей загнивающей цивилизацией. Я не поддался соблазнам. Я упорно шел своим многотрудным путем через тернии и... и... и что там еще? Рогатки, припоны, подсказал Куропаткин. Да, припоны. Сомо взял трубочку, нарисовал ею в воздухе сложную кривую и сфнул в рот. Я подумал, что теперь я знаю, как выглядит настоящая припона. А он, отхлебнув из чашки, продолжил. Меня, несомненно, пытались ввести, либо отслеживали мои перемещения, в том числе и Петр Янович. Но я довольно хаотично менял маршруты, вскакивая на подножки уходящих космических составов, заставляя их всех потеть и задыхаться. Но главное, я взаимодействовал с множеством людей, подслушивал разговоры, перехватывал сплетни, участвовал в молодежных тусовках и спорах. А во время перелетов это практически единственное занятие. Я впитывал информацию, классифицировал факты и складировал в своей голове. Я положился на известную мудрость о том, что шило в мешке не утаишь. И теперь могу вам сообщить итоговую цифру. Сомов умолк и осклабился. Цифра эта – ноль. В каком смысле? Поясните. Нигде в приземелье никакой объект... «Хотя бы приблизительно соответствующий моему представлению о АКК межзвездного класса не сооружается». «Ха!» – произнес Василий торжествующе. «Так я и думал». «Ну, твоя прозорливость уже вошла в поговорку», – сказал я сварливо. «Допустим, это так. А что насчет внеземелья?» «Внеземелье всегда было закрыто для нашей полуобщественной конторы. И легально Асеев там действовать не мог». Я консультировался кое с кем, да и сам убедился в этом. ГУП прилагал все усилия, чтобы полеты во внеземелье осуществлялись только под его эгидой. И Петр Янович этот момент скрупулезно и очень плотно отслеживал. Особенно он следил за грузопотоком. Его туда практически невозможно организовать левыми путями. Куропаткин заерзал на стуле. Что-то он родил. И действительно последовало. А летучие голландцы... «Вы с ними не сталкивались?» Сомов изобразил на лице отеческую улыбку. «Все-то вам расскажи». Ну, конечно же, сталкивался и даже участвовал в стыковках. Но голландцы, как известно, возят души усопших. Под них работают флибусьеры. Эти ничего не возят. Ну, максимум грабят всякие там бригантины и галеоны. Пиратов интересуют женщины и золото. Второе на межзвездных судах применяется ограниченно, а первое... Ну, возможно, возможно. Впрочем, я не знаю, нужны ли в дальних мирах женщины. Что с ними там делать? Как это что? Подыграл я Васе. размножаться конечно. А там надо размножаться Сказал Сомов и как-то задумчиво уставился на Куропаткина. М -м -м, почему бы и нет, в конце концов? Это следует продумать основательно, заключил он. Вот ты бы, Глеб, если бы ты собрался к звездам, взял бы с собой Валентину? <саспорщик> эм, не знаю, не задумывался над этим. Подумай, тебе и карты в руки. <саспорщик> Женщины обеспечивают измены и бунты. Они должны быть на каждом уважающем себя корабле, предположил Вася. Дельно согласился Сомов. Но эта тема лежит в стороне от магистральной линии нашего разговора. Вернемся к ней. Итак. Э, что там и так? Ах да. В конце второго года я нелегально попал в одно место. Есть там один хороший астероид, очень удобный. Он как-то не в струе. Метеоритные потоки его обходят. Поверхность ровная, спаденная, похож на Фобос, только побольше. Там на приколе стояли три бывших рейдера среднего класса. Два аварийных и один просто списанный по ветхости. Их как-то соединили, чего-то там понагородили, вроде ангаров, выдолбили какие-то огромные пещеры. Однако даже на эмбрион будущего звездолета это не походило, а походило это на космический амбар, вернее склад, и при мне эволюционировало в этом же направлении. Вы спросите, почему я так думаю? Да потому что главная для КК – двигательная установка. А извините, никакого даже намека на двигатель я не обнаружил. За исключением трех законсервированных новеньких реакторов. Вообще говоря, их наличие там меня удивило. Да и Петра Яновича могло заинтересовать по основной специальности. Но я решил, что вот пусть Петя своими силами с ними и разбирается, если мною манкирует. Опережает твой вопрос, Василий, могу сказать, что астероид реакторы не потянут. Об этом даже смешно говорить. А вообще, можно ли, используя современные двигатели, столкнуть с орбиты что-то приличное, вроде хорошего астероида, поинтересовался Василий? Какого, например? Ну, там километров 20 в поперечнике. Да можно, конечно. Думаю, на сантиметр в год при непрерывной работе на полной тяге. Впрочем, это так, на скидку. Ты же, Вася, образованный человек. Посчитай массу, возьми справочник по яду, возьми тягу связки, скажем, из десяти, ну пусть даже ста штук, этих самых ядок. Посчитай импульс. И сразу отпадет охота задавать глупые вопросы. А если пожиже, допустим, километр? Не унимался Куропаткин. Зачем тебе этот километр? Какой смысл разгонять к звездам лишний балласт? «Ну, соображай. При той же массе можно запустить в полет целый город полезной нагрузки. Город Вася, и в нем можно жить, глотая парсеки». «Но можно выдолбить лишнюю не сдавался Куропаткин. «И куда его деть? Оно же за тобой будет волочиться по той же орбите и стучать тебя по затылку». «Да, Вася ожесточенно поскреб затылок. Этого я не учел». Слушай, Куропаткин, кончай свое безумство фантазией, разозлился я. Ты сейчас доведешь клиента до нервного срыва. Точно, бортнул Сомов. У меня уже нервный тик. Не волнуйтесь, Владимир Корнеевич, сказал я солидно. Примите во внимание его юный возраст. Уверяю, в нашей конторе есть весьма квалифицированные специалисты. В ближайшее время мы устроим семинар и образуем дознавателя Куропаткина. Ха! Воскликнул Сомов. «Да один ваш штокман стоит наших пятерых, он же Василия по стенке размажет. Вы собираетесь его образумить, но, может быть, имеет смысл вразумить?» «А какая разница?» – немедленно отреагировал Вася. «Первое делается поперек лавки, а второе вдоль», – лаконически пояснил Сомов. «А как лучше доходит?» «Это зависит от позиции вразумляющего». «Кстати, вмешался я в философский анализ». «Неужели все эти четыре года прошли у вас без контактов с Петром Яновичем?» «Отчего же? Мы аккуратно, примерно раз в полгода встречались, отмечали все прошедшие дни рождения. Нет, мы отнюдь не чурались встреч. Он ведь меня регулярно выслеживал и через третьих лиц передавал привет и с приглашением на очередное семейное торжество». И в процессе этих встреч вы ни разу не намекнули ему, что, мол, вот какие странные дела. Да как сказать. Разговоры были, конечно, но... Не мог же я ему вот так прямо брякнуть. Мы, дескать, собирались к звездам лететь, а теперь мои бывшие коллеги так упрятали транспортное средство, что я даже примерно не представляю, где оно. Это все же как-то не очень... Я пытался навести его на мысль о том, что в моей бывшей вотчине не все благополучно. Но он вел себя пассивно и каждый раз старательно уводил разговор в сторону. Я даже заподозрил его опять. Но потом решительно вернулся к прежнему выводу. Наверняка Петя в очередной раз пытается загрести жар чужими сиречь моими руками, думал я. Он, конечно, интересуется знать, как там и что, но если ничего важного нет, Чего в воду вступит, Олоч? А, а будет, я и сам ему сведения принесу в горстях. Куда же я денусь? Или, скажем, сболтни я, что лишнее, а он-то лицо официальное должен реагировать. И пошло-поехало. Нет, ничего лишнего Петя даже и знать не хочет. Только то, что ему нужно. Из этого следует, что шеф не осознавал тогда важность вопроса о деятельности Осеева, констатировал Вася. С трудом, но допускаю. Возможно, однако, что он считал постановку этого вопроса преждевременной. Или не считал своевременной. А какая разница? Этого я объяснить не могу. Слишком тонкое различие. Тебе, Василий, пора бы уже начать самому разбираться в тонкостях слова употребления Иначе оттенки смыслов не постичь. Займись стихосложением. Вот скажем, слово «адекватный». Тут без насмыслов. Или тот же аксессуар. Кстати, вот эти трубочки, я их не зря принес. Ими легко затыкать рот оппоненту. Попробуй, действует. Угу, подтвердил Вася, запихивая трубочку в рот. А теперь запей и снова можешь злоупотреблять словами. Все, все, Василий, имеет свой лингвистический смысл. Сомов опять наполнил чашки, и они с Васей какое-то время упражнялись в слово употреблении Я отвлекся, машинально прихлебывал чай и соображал. Из шести лет осталось два последних. Перейти к ним, или мы еще не исчерпали предыдущие четыре? А что же, Асеев, вдруг спросил Вася. Вот, наконец-то, правильный вопрос. Сомов ткнул в него пальцем. Ты хотел спросить, встречались ли мы с ним в течение этих четырех лет и занимались ли при этом коллективным словоупотреблением? Да, встречались и занимались. Два раза. Первая встреча состоялась через полтора года. Мы столкнулись, видимо, случайно на каком-то борту, откуда и куда, не суть важно. Он обрадовался. Я, в общем, тоже был рад. Асеев, Приятный в общении человек, весьма начитанный и остроумный. В чем-то он даже превосходит отца. Пожалуй, масштабом личности. Я только теперь понял, почему, когда я ушел с поста президента, он предпочел остаться в тени. Мы провели совместно двое суток. Говорили обо всем. Мне казалось, он все время ждет, что я вернусь к тому разговору, где он изложил свое кредо. Я же решил этой темы не касаться. Я был уверен, что сам во всем разберусь. Но я понял, что он это понял. Признаков беспокойства я не заметил, что меня несколько обескуражило и насторожило. Но мы расстались друзьями. Второй раз мы встретились здесь, на Земле, два с половиной года назад. Была какая-то конференция по каким-то проблемам. Кажется, дальней космической связи. Я там оказался потому, что меня заинтересовала именно связь. Вася не даст соврать. Хорошая связь – основа любой нелегальной работы. Мне она была нужна не для того, чтобы связываться с кем попало, а для того, чтобы понять, какими возможностями обладает кто попало и нет ли тут чего-то принципиально нового. Новое было. Не знаю, это только гипотеза или уже теория, Но в одном из докладов утверждалось, что в принципе информацию можно передавать со скоростью большей скорости света. А вот материальные объекты и энергию ни в коем случае. Какие-то там квантовые дела. Запомнился только коллапс волновой функции, красивый термин, и еще какое-то смешанное состояние фотонов. Я слонялся везде и случайно забрел на семинар по проблемам современной космологии. А там сидел Асеев и внимательно слушал. Я тоже посидел и послушал. Бог мой, что они влели. И квантовые тебе флуктуации, и пена вселенных, какие-то шесть свернутых измерений пространства калаби яу Асеев меня заметил, сделал ручкой и пальцем, так показал, мол, сейчас закончится, и мы, мол, куда-нибудь закатимся к мулаткам не остался и еще два часа делал вид, что тоже не дурак и кое-что понимает. В конце даже похлопал какому-то гению, когда он заявил, что нашей вселенной рано или поздно придет конец, ибо она вывернется наизнанку. «А что, у нашей вселенной есть изнанка?» – удивился Вася. Как сказал мудрый Топорищев, «У всякой медали есть своя оборотная сторона, но не ко всякой стороне прилагается медаль», – изрек Сомов, косясь на него. Вася повертел глазами, соображая, ничего, видимо, не сообразил и только пожал плечами. К мулаткам мы не поехали, а вышли на берег океана и там среди пенных валов протрепались весь вечер. Начали-то мы за здравие, но постепенно вернулись все к тем же баранам. Я предложил разговор на чистоту. Он согласился. Я забросил несколько булыжников в волны. Он, в свою очередь, оставил свой след на песке и с интересом наблюдал, как тот исчезает под воздействием все тех же волн. Согласитесь, человек, наблюдающий процесс такого рода, личность неординарная. Я спросил, как идут дела. Он ответил, что идут туговато, но зато именно туда, куда нужно. И, наконец, я осведомился, как скоро человечеству предстоит выбрать направление, о котором мы когда-то говорили. Он оставил еще один след на песке и сказал, «Владимир Корнеевич, мы ведь договорились говорить на чистоту, не так ли? Но мы не договаривались говорить на чистоту обо всем. Вас интересует на какой стадии проект?» «Я вам отвечаю, он на вполне определенной стадии. Стадия эта была мною определена ранее, и теперь она наступила. Не сказать, что дела идут блестяще, но никаких неожиданностей не произошло. И это, на мой взгляд, хорошо. Я не люблю неожиданностей. Когда они наступают, все куда-то расползается, и надо почти с нуля опять что-то планировать. А планировать я не люблю. Я люблю работать. Поэтому и стараюсь планировать один раз, но зато уж наверняка. Получается не всегда, но я стараюсь. Послушай, Артур, ведь во всем этом есть какой-то элемент абсурда. Неужели так необходим покров тайны? И неужели ты думаешь, что, овладев ею, я немедленно отправлюсь у народ с целью обнародования? Ведь сейчас вся ваша деятельность представляется мне чистым и неприкрытым блефом, прикрывающим нечто иное, причем что именно, я тоже не понимаю. «Да», — сказал он и почему-то вздохнул, — «именно так оно и выглядит, и мне это тоже не нравится. Но, к сожалению, другого пути я не вижу, да его и нет». Вы знаете, чем я занимаюсь. И поверьте, я делаю именно то, о чем мы говорили когда-то. Вы хотите знать детали. Скажите, что движет вами, кроме простого любопытства? Ну, возможно, я смогу помочь. Нет, сказал он резко. Что бы вы ни предприняли, вы только помешаете. Так не бывает. Бывает. Если хотите, я приведу вам пример. Представьте себе, что есть некая женщина. Еще не старая, но, скажем так, не первой молодости. И так случилось, что она еще ни разу не рожала. Все было как-то недосуг, дела, заботы, развлечения, увлечения. Однажды она вдруг почувствовала недомогание, но значение этому не придала. Дальше больше. Она решила, что больна и пошла к врачу. Допустим, врач был неопытный. Он не понял в чем дело и отправил ее к другому врачу, специалисту по женским болезням. И этот второй врач определил, что женщина беременна. И все бы ничего, но он установил, что срок беременности уже достаточно большой. Плод вполне оформился, но в силу некоторых анатомических особенностей нормально эта женщина родить не сможет. В любом случае потребуется оперативное вмешательство. Можно провести операцию немедленно, тогда плод не выживет и, скорее всего, женщина останется бесплодной. Но можно выждать положенный срок, плод созреет и тогда... Разумеется, необходимо объяснить женщине ее положение, но, предположим, это вздорная и капризная женщина, скажем, истеричка или психопатка. Она просто ничего не поймет и ее реакция непредсказуема, а родственников у нее нет. А врач должен принять решение, и он его принимает. Необходимо сделать все возможное, чтобы плод созрел. Я не спрашиваю вас, что должен делать врач, приняв такое решение. Я спрашиваю, кто и чем может помочь в этом случае. Друзья, знакомые, они принесут цветы и наплетут с три стрекороба. Одни скажут одно, другие прямо противоположное. Третье, что надо немедленно что-то предпринимать, но не скажут, что именно. У каждого будет свое мнение на то, что необходимо делать, и все дадут советы. И кончится тем, что с женщиной случится припадок, либо она впадет в апатию, или, скажем, выпрыгнет в окно. Вы понимаете, что никто и ничем не может ускорить созревание плода. И сам врач не может он может только следить за процессом созревания проводить общую терапию и заниматься коррекцией психического состояния пациентки и разумеется делать все возможное чтобы оградить ее от доброжелателей и сочувствующих так вот я этот самый врач и я уже принял решение плод должен созреть Но у врача есть коллеги, возможно, ему будет полезно проконсультироваться со специалистами, как-то подстраховаться, сказал я. Разумеется. Асеев вздохнул, а потом улыбнулся. Я всего лишь привел пример, а вы пытаетесь вывести аналогию за рамки описанной ситуации. Вы, конечно, можете заявить, что пример несколько вычерный и экзотический, то есть нежизненный. Так вот, этот пример взят из моей жизни. Причем я был тем самым плодом. Отец, как вы знаете, почти постоянно находился в рейсах, а мать... У нее был очень непростой характер. И если бы не один толковый врач, я бы, возможно, не появился на свет. Можете представить, как я ему благодарен. А вот относительно матери у меня нет полной уверенности. Она мне как-то, будучи не в настроении, заявила, что «после моего рождения все внимание отца переключилось на меня, а ей достались крохи». Не думаю, что он хотел меня впечатлить или удивить, но, скажу честно, удивил. «Что касается лично вас», — продолжил он, — «единственный вариант, и притом весьма гипотетический, когда вы сможете мне помочь, — Вы сейчас же, вот тут, на этом месте, исчезнете и окажетесь совершенно в другом месте. И там вы мне, безусловно, поможете, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Но при этом вам придется разорвать все свои связи со многими людьми, с вашими родственниками, близкими, и они не будут знать, где вы, что с вами и живы ли вы вообще. Там начнется совсем другая жизнь». «Тогда такой вопрос», — сказал я. «Считаешь ли ты, что наш разговор в этом контексте имеет смысл продолжать?» «Безусловно», — ответил он не колеблясь. «Ведь нас что-то связывает, нечто такое, что я не могу переступить даже будучи...» Он замолчал, подбирая слово, и не нашел его. «Например, я не хочу, чтобы у вас оставалась даже тень сомнения в том, что я поступаю правильно. Я должен вас как-то убедить, что это действительно так». Но как это сделать, не знаю. Хорошо, а если я соглашусь исчезнуть здесь и теперь? Хм, вы ведь понимаете, что буквально так... Ну, допустим. Согласитесь, что это крайне нежелательно с разных позиций. Вы человек известный. Факт вашего таинственного исчезновения озадачит многих. Например, петра Яновича Гирю. Что он предпримет в этом случае, я предугадать не могу. А за ним целый шлейф. Валерий Алексеевич Сюняев, Зураб Шалович. Можете себе представить, что они вот так сели кругом и рядят? Сомов исчез, ну и черт с ним. Смешно. Я представил, действительно смешно. Исчезни я теперь, такая волна пойдет.